Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто до сих пор еще не подписались. Ричард Матисон. День расплаты. Дорогой папа, посылаю тебе эту записку в ошейнике Рекса, потому что сам вынужден остаться здесь. Надеюсь, моя записка благополучно дойдет до тебя. Твое письмо по поводу уплаты налогов я не смог вручить, потому что вдова Блэкуэлл убита. Она наверху. Я перенес ее на постель. Выглядит она кошмарно. Мне бы хотелось, чтобы ты сообщил шерифу и судебному следователю Вилксу. Что касается маленького Джима Блэкуэлла, я не знаю, где он находится в данную минуту. Он так перепуган, что бегает по дому и прячется от меня. Его, должно быть, здорово напугал тот, кто убил его мать. Он не говорит ни слова, только мечется по сторонам, словно испуганная крыса. Иногда я вижу в темноте его глаза, а потом они исчезают. У них тут, как ты знаешь, нет электричества. Я пришел на закате, чтобы отдать твое письмо. Позвонил в колокольчик, но мне никто не открыл, поэтому я толкнул входную дверь и заглянул внутрь. Все занавески были задернуты. Тут я услышал, как кто-то тихо пробежал через гостиную, после чего ноги застучали по лестнице. Я позвал вдову... Но она не ответила. Я пошел наверх и заметил Джима, который смотрел на меня сквозь ряд балясин. Когда он понял, что я заметил его, он сбежал вниз, в прихожую, и с тех пор я его не видел. Я осмотрел комнату наверху. Наконец, зашел в комнату вдовой Блэкуэлл. Она лежала мертвая на полу, в луже крови. Горло у нее было перерезано, глаза широко раскрыты и вытаращены прямо на меня. Кошмарное зрелище. Я закрыл ей глаза, осмотрел комнату и нашел опасную бритву. Вдова была полностью одета, из чего я заключил, что убийца замышлял только грабеж. Так вот, папа, прошу тебя как можно быстрее приезжай с шерифом и судебным следователем Вилксом. Я останусь здесь, прослежу, чтобы Джим не убегал далеко от дома, а не то он заблудится в лесу. Но приезжай как можно скорее потому что мне совершенно не нравится сидеть здесь, пока вокруг в потемках рыщет Джим. Люк. Дорогой Джордж, мы только что вернулись из дома твоей сестры. Газетчикам мы пока не говорили, так что я сам обо всем тебе расскажу. Я отправил Люка доставить бумаги по уплате налога на недвижимость, и он обнаружил, что твоя сестра убита. Я совсем не в восторге от того, что мне приходится сообщать тебе об этом. Но должен же кто-то это сделать. Шериф с помощником уже обшаривают окрестности в поисках убийцы. Они считают, это был какой-нибудь бродяга. Она не изнасилована. И насколько мы можем судить, из дома ничего не пропало. Но более всего меня беспокоит маленький Джим. Этот мальчик может скоро умереть от истощения. И даже просто от страха. Он ничего не ест. Иногда проглатывает кусочек хлеба. Или откусывает конфету. Но как только начинает жевать, лицо у него кривится и его сейчас же сильно рвет. Я вообще ничего не понимаю. Люк обнаружил твою сестру в спальне с перерезанным от уха до уха горлом. Судебный следователь Уилкс утверждает, что это сделано сильной уверенной рукой. Рана глубокая и ровная. Мне ужасно не хотелось рассказывать обо всем этом, но думаю, тебе лучше знать правду. Похороны состоятся через неделю. Мы с Люком долго бродили вокруг дома, пытаясь поймать мальчика. Он быстрый, как молния. Джим мечется в темноте и попискивает каким-то крысиным писком. Он показал нам зубы, когда мы наконец-то загнали его в угол с помощью фонаря. У него совершенно белая кожа. А от того, как он закатывает глаза и пускает изо рта пену, просто мороз по коже. В итоге мы его поймали. Он кусал нас и извивался угрём, а потом совершенно затих. И мы понесли его, по выражению Люка, как бревно. Мы принесли его в кухню и попытались накормить. Он не съел ни кусочка, выпил немного молока, причем так, словно совершал большое преступление. А потом, через секунду, лицо у него исказилось, он раскрыл рот, и все молоко вышло обратно. Он постоянно пытается от нас сбежать, не произнес ни единого слова. Он только пищит и бормочет, словно болтающая сама с собой обезьянка. Мы в итоге отнесли его наверх и уложили в кровать. Он окаменел, как только мы дотронулись до него, и я испугался, что у него вылезут глаза из орбит. Так широко он их раскрыл. Челюсть у него отпала. Он уставился на нас, словно мы чудище, или же пришли распороть ему горло, как его матушке. В свою комнату Джим идти не хотел. Он визжал и бился у нас в руках, как пойманная рыбина. Он упирался ногами в стену, пихался, вырывался, царапался. Нам пришлось надавать ему пощечин. Тогда он снова вытаращил глаза и одеревенел. И мы внесли его в комнату. Когда я раздел его, то оторопел так, как ни разу за всю свою жизнь Джордж. Этот парнишка сплошь покрыт шрамами и синяками, и на спине, и на груди, словно кто-то связывал и пытал его щипцами, или каленым железом, или бог знает чем еще. У меня мурашки пошли по коже от такого зрелища. Я знаю, поговаривают, вдова была несколько не в себе со смерти мужа. Но не могу поверить, что такое сделала она. Это дело рук совершенного психопата. Джим был сонный, но не смыкал глаз. Он все время оглядывал стены и потолок. И губы у него шевелились, словно он хотел заговорить. Джим застонал низким прерывистым голосом, когда мы с Люком направились к двери. И не успели мы выйти в коридор, как он завопил во весь голос и затрясся на кровати. Словно его кто-то душил. Мы кинулись обратно в комнату. Я высоко поднял лампу, но мы ничего не увидели. Я решил, что мальчик помешался от страха, и ему что-то мерещится. Потом, как будто это было подстроено специально, в лампе кончилось масло, и мы вдруг увидели белые лица, смотрящие на нас со стен, с потолка и из окна. Это был жуткий миг, Джордж. Ребенок орал во всю мощь, извивался, но не делал попытки убежать. Люк искал дверь, и я старался нашарить в карманах спички, одновременно вглядываясь в эти кошмарные лица. Наконец я нашел спички, зажег, и лиц больше не было, только половина одного лица на оконном стекле. Я отправил Люка в машину за маслом. Когда он вернулся, мы снова зажгли лампу. Осмотрели окно и поняли, что лицо нарисовано краской, которая светится в темноте. То же самое было и с лицами на стенах и потолке. Хватило бы, чтобы напугать до полусмерти и взрослого. Подумать только, что кто-то мог сделать такое с комнатой маленького мальчика. Мы перенесли его в другую комнату и уложили в постель. Когда мы вышли, он спал, вскрикивая и бормоча что-то чего мы не смогли разобрать. Я оставил Люка сторожить в коридоре перед дверью в комнату, а сам отправился осмотреть дом еще раз. В комнате вдовы я обнаружил целый шкаф, забитый книгами по психологии. Во всех есть пометки. Я прочитал одно место про эксперимент, в котором крыс доводили до безумия, заставляя их думать, будто еда лежит там, где ее нет. И еще одно о том, как заставить собаку потерять аппетит и умереть от голода, избивая ее в то время, когда она пытается есть. Наверное, ты догадываешься, о чем я подумал, но это такой кошмар, что я с трудом в него верю. То есть я верю в то, что Джим мог обезумить настолько, чтобы перерезать ей горло, но он такой маленький, что я с трудом представляю, как бы ему это удалось». Ты его единственный живой родственник, Джордж. Мне кажется, ты должен что-то сделать для мальчика. Мы не хотим отдавать его в приют. Он не сможет там жить. Вот почему я все так подробно описал, чтобы ты сам мог судить. Есть и еще кое-что. Я поставил пластинку на патефон в комнате мальчика. На ней записаны звуки, похожие на жуткие крики диких животных, но еще кошмарнее пронзительный смех, перекрывающий их. Вот и все, Джордж. Мы сообщим тебе, если шериф найдет убийцу твоей сестры. Потому что на самом деле никто не верит, будто Джим мог сделать такое. Мне бы хотелось, чтобы ты забрал мальчика и попытался вылечить его. До встречи. Сэм Дэвис Дорогой Сэм, я получил твое письмо. И расстроился сильнее, чем могу выразить. Я уже давно знал, что сестра психически нездорова со смерти мужа. Но я и понятия не имел, что дело зашло настолько далеко. Видишь ли, она еще девочкой влюбилась в Фила. В ее жизни больше не было никого. Солнце вставало и садилось только благодаря ее любви к нему. Она так ревновала его, что однажды, когда он отправился на вечеринку с другой девушкой, Она разбила руками стекло и едва не истекла кровью. В итоге Фил женился на ней. Казалось, что счастливей пары и быть не может. Она делала для него все, что угодно. Без него она не мыслила о своей жизни. Когда родился Джим, я навещал ее в больнице. Она сказала мне, жаль, что он не родился мертвым, потому что она знает, насколько важен для Фила сын. А ей ненавистна сама мысль, что Филу будет дорог кто-то, кроме нее. Она всегда плохо обращалась с Джимом, всегда обижала его. И в тот день, когда три года назад Фил утонул, спасая Джима, она лишилась рассудка. Я был с ней, когда ей сообщили о гибели мужа. Она бросилась на кухню, схватила нож и кинулась бежать по улице, чтобы найти Джима и убить его. В итоге она упала без сознания у дороги и мы отнесли ее домой. Она вообще не смотрела на Джима целый месяц. Потом собралась и увезла его в этот дом в лесу. И с тех пор я ее не видел. Ты и сам понял, что мальчик боится всего и всех, за исключением одного человека. Именно этого и добивалась моя сестра. Она притворяла свой план шаг за шагом. Господи, почему я не понимал этого раньше?» В том кошмарном полном ужасов мирке, который она выстроила вокруг мальчика, она оставила ему веру и привязанность по отношению только к одному человеку. К ней она была единственным щитом, ограждающим Джима от всех этих ужасов. Она знала это, когда умирала. Знала, что Джим окончательно сойдет с ума, потому что в мире не останется никого, к кому он сможет обратиться за утешением. Полагаю, теперь ты понимаешь, что никакого убийства не было. Просто побыстрее похороните ее и отправьте ко мне мальчика. На похороны я не приеду. Джордж Барнс Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube-канал, подписывайтесь. Всем пока.